Катыши Болейн. Едва высадившись во Францискополисе, так нелепо назывался порт Гавр до самой смерти короля франциско I, Жан Ромбо пустил слух, что в его распоряжении теперь огненно-рыжие косы Анны Болейн, каковые он намерен превратить в теннисные мячи, призванные обеспечить ему, наконец, доступ на закрытые корты, где дворянским потом пропитывается по рубахе за гейм, по пять за сет и по пятнадцать за матч. Он всегда подозревал, что его роскошная грива свеже выкупанного льва достойна дощатого и плиточного окружения, игры ради потехи, а не ради денег. К тому дню, когда мастер мечей вручил ему четыре катыша такой колдовской силы, равной которой не знала история Европы, У порога Ромбо уже выстроилась очередь покупателей, предлагавших баснословные цены под стать сокровищу на кону. Сто коров, виллу в Провансе, двух африканцев, шесть коней. Ромбо не удостоил переговорами никого, кроме королевского советника Филиппа Шабо. с Собой он взял только четвертый котыш поменьше трех остальных, который сначала хотел оставить себе в качестве амулета. Котыш был завернут в шелковую тряпицу и помещен в мешочек, подшитый для надежности к подклавке плаща Ромбо. Шабо принял его у себя в покоях, пока его одевали. Они встречались и раньше, но впервые по такому приятному делу. Жан Ромбо заготовил краткую речь, не чуждую медоточивой риторики прекрасноглазого убийцы, что-то среднее между мольбой и шантажом. Советник не пригласил его сесть и не позволил долго распространяться. Он даже не обернулся на визитера, облекаемый слугами в голландское полотной бархат. «Что ты хочешь в обмен на катыши из волос непотребной отступницы?» — спросил он, сосредоточив взгляд на носке своей туфли. «Я принес показать», — ответил Ромбо неуклюже выуживая мяч из глубин плаща. Советник стряхнул ниточку с колена, не обращая никакого внимания на предмет в почтительно протянутой палаческой руке на другом конце комнаты. «Нам известно», — промолвил он, по-прежнему не удостаивая котыш взглядом, «что они настоящие, поскольку посланник испанского короля хотел завладеть ими для своей ворожбы и впал в ярость, узнав, что трофей уплыл во Францию». «Мне не нужны деньги и владения, сказал Ромбо. Советник вскинул брови и развел руками полувопросительно, полуутомленно. «Мне нужен скромный титул и место учителя тенниса и фехтования при дворе. Я могу это устроить, но сперва принеси мечи. Я желаю, чтобы сам король пожаловал мне и то, и другое при свидетелях и глядя мне в глаза». Советник впервые взглянул на Ромбо, еще выше подняв брови в притворном замешательстве. «Король, право же немного занят, отвоевывая совою», — сказал он, — «но мы пошлем за тобой, когда он вернется в Париж. Он будет очень рад этим мечам. Не забудь взять их с собой, когда мой посыльный прикажет тебе явиться в Лувр». Спустя 73 дня король Франциск I принял жана Румбо в голубом зале до отказа забитым придворными, просителями и дельцами. Будущий учитель фехтования и тенниса облачился в сшитый к случаю пышный костюм. Он избавился от щетины и собрал увешанные побрякушками волосы в элегантный, по его разумению, хвостик. Получилось и впрямь элегантно – хоть и чересчур по-испански, для французского королевского двора. Ему почти не пришлось ждать аудиенции. Король вызвал его сразу по прибытии во дворец и выказал отнюдь неподобающую монарху прыть, бросившись рассматривать катыши Анны Болейн. Но и новую заготовленную речь Ромбо слушать никто не стал. Королева, желавшая присутствовать при важном событии, протиснулась поближе, протащив горностаевый шлейф по замызганным сапогам мужниной свиты. Глаза франциско I сияли, когда он открыл резную шкатулку, на которую убийца ухлопал уйму денег, взятых взаймы, разумеется, и которая в комнате постояла во двора, выглядела великолепно, а теперь во дворце казалась мелкой и безобразной. Король вытащил катыш, подбросил жестом бывалого теннисиста, прикинул увесистость, сжал, покрутил. Замахнулся, будто собираясь послать мяч в воздух и ударить мощной воображаемой ракеткой. Снова сжал. К возмущению королевы страстно обнюхал, словно хотел, пусть хоть так, затеряться в чарующем аромате коз, пленивших короля Генриха VIII и отбивших Англию у папы. «Говорят, она была красавица», — обратился он, наконец, к Румбо. «Даже когда ее обрили, Ваше Величество. Единственное, что несчастному палачу довелось сказать при аудиенции». Франциск подкинул мяч и ловко поймал. Оглядел зал, кашлянул, как бы прося внимания, которым и так всегда владел, и сказал, «Новый учитель фехтования немного красивее, чем нам докладывали», «Он также будет преподавать теннис, так что берегите своих дочерей». Рябь воспитанных смешков пробежала по голубому залу. «Вам жалуются привилегии, о которых вы просили», объявил король, глядя в глаза Ромбо. «Пожизненно. Такова воля короля».